а двенадцатого — черянки и кряковые утки. Те и другие при пролете бывают на Лобноре в ограниченном числе, хотя, вероятно, и гнездятся. 13 февраля впервые услышали мы гуканье в По уверению лобнорцев, эта плохо летающая птица зимует в значительном числе по незамерзающим кое-где тростникам каракурчина, и ее весеннее гуканье слышится с конца января, недели за до начала волового прилета уток. Ныне возле деревни обдал голос Выпи пал как раз с первыми днями такого прилета. Воловой прилет Термины «прилет» и «пролет» в настоящем описании нередко мешаются, потому что, собственно, для Лобнора появление сюда на временное пребывание громадной массы птиц следует назвать прилетом, тогда как сами по себе эти птицы были пролетными, то есть такими, которые лишь частью или вовсе не остаются гнездиться в данной местности. Хотя еще 6 и 7 февраля выпала довольно теплая погода, но вслед затем опять захолодела почти на целую неделю. Наконец, с 12 числа тепло начало пребывать, постепенно и изредка, впрочем, также нарушаясь холодами и бурями, вместе с тем и лед стал сильно таять. С этого времени, то есть 12 февраля, ныне начался воловой прилет водяных птиц на Лобноре. Общая картина весеннего здесь пролета была почти одинаково, как в первую весну 1877 года, нами на Лубноре проведенную, так и в описываемую. Как весной 1877 года, так и теперь, главную массу составляли шилохвости, затем красноноски и серые гуси, несколько позднее значительно умножились бакланы, а также утки-полухи, утки-свищи и отчасти белоглазые нырки. Другие же виды уток как-то терялись в громадной массе преобладавших пород, Затем чайки и белые цапли, хотя были весьма заметны, но числом своим незначительны как равно и некоторые голенастые, прилетевшие на Лубнур в феврале. Вообще, чтобы продолжать вышепоименованный порядок пролетных птиц в описываемом месяце, назову их в последовательности прилета. 14 февраля появились крачка чиграва и чайки серебристые, 15 нырки белоглазые, 16 утки полухи, 17 утки свищи, 18 кулики красноножки, 20 чернохвостые сукалини, 21 белые цапли, 22, быть может, немного раньше, красноголовые нырки, 25 утки саксуны, 28 приморские зуйки. Всего в нынешнюю весну в прилете на лобнорик 1 марта состояло 23 вида птиц, а весной 1877 года 27 видов. Но, как прежде, так и теперь, прилетные стаи появлялись на Лобнор исключительно с запада-юго-запада, -запада, а не с юга, как, по-видимому, следовало бы ожидать. Причина этому, конечно, та, что птицы, зимующие в Индии, не решаются ранней весной лететь из-за Гималаев прямо на север к Лобнору, через высокое и холодное Нагорье всего Тибета, но пересекают эту трудную местность, вероятно, там, где она наиболее сужена, именно к Хотану и Крии, минуя при том громадные ледники Каракарума. По расспросам жителей оазисов Ния, Корея и Полу, весной здесь высоко и не останавливаясь пролетают к лоб нору большие стада водяных птиц. Спустившись в теплую котловину Тарима и встретив здесь с одной стороны убегающую за горизонт пустыню, а с другой громадный хребет, высокой стеной ее окаймляющей, слово местность совершенно для себя непригодную, пролетные стаи, руководимые, быть может, бывалыми товарищами, Летят вдоль окраинных гор к Лобнору и являются сюда с запада и юго-запада. Осенью же, как говорили нам туземцы, гуси нередко направляются с Лобнора прямо на юг, за Алтентак, следовательно, через Тибет, где в это время достаточно тепло и вода еще не замерзшая. Тогда, по словам лобнорцев, в урочище Газ много бывает гусей. Самое имя Газ по-тюркски значит «гусь». Впрочем, ныне гусей там, как говорят, встречается меньше. Воловой прилет водяных птиц на Лобноре продолжается весной недели две или около того. В этот период утки и гуси появляются здесь в таком громадном количестве, какое мне приходилось видеть при весеннем же пролете только на озере Ханка в Уссурийском крае. Но там страна совсем иная, поэтому и иная картина весенней жизни пернатых. Смотри мое путешествие в Уссурийском крае, глава 7, весна на озере Ханка. В общем, на Ханке им несравненно привольнее, чем на пустынном Лобноре. Здесь только по нужде, за неимением чего лучшего, табунятся пернатые странники, выжидая, пока начнут хотя немного таять льды и снега нашей Сибири. Тогда чуть не мигом отхлынет вся масса водяных птиц с Лобнора на север. Но, во всяком случае, как Лобнор, так и Тарим служат великой станцией для перелетных птиц, которые если бы не существовала Таримской системы, конечно, не могли бы за один мах переноситься в этом направлении от Гималаев за Тяньшань и обратно. В горячую пору прилета стаи уток и гусей являются на Лубнор почти беспрерывно в течение целого дня, вероятно, так же и ночью. Лишь в сильную бурю, которая обыкновенно дует здесь от северо-востока, прилет временно останавливается, да и то не всегда. Вероятно, если буря захватит пролетные стада там, где им решительно негде присесть, то они продолжают лететь. Однако всего более происходит тот же прилет по утрам, часов до десяти. Стаи уток и гусей обыкновенно несутся торопливо, но не более как шагов на 100-150 над землей. Иногда, впрочем, утиное стадо летит очень высоко, и нередко с шумом бури бросается вниз к своим собратьям. Случается, что сильно утомленные утки, усевшись на лед, заворачивают всем обществом голову под крылья и, вероятно, спят. В начале волового прилета, когда талой воды на западном лобноре еще нет, Все прилетные стаи направлялись вдоль озера Каракурчин. Там на небольших полыньях проводили ночь, и следующее утро к полудню же стада возвращались кормиться на западный край озера в окрестности нашего Бивака, где всего изобильнее росла низкая солянка, составляющая весной на Лубноре главную пищу уток, частью и гусей. Только птицы эти не едят названную солянку сухой и пыльной, но лишь размокшую и обмытую в воде. как это бывало на всех оттаивавших днем лужах и за крайках льда. Сюда собирались громаднейшие стада, почти исключительно шилохвостей, ибо красноноски, прилетавшие также в большом количестве в начале второй половины февраля, не садились на лед, но улетали вверх по Тариму или в Каракурчин. Когда же с последней 3 февраля лед на Лобноре начал сильно таять, и заберегов по озерам образовалось много, да притом они не слишком замерзали ночью, утки и гуси уже не улетали на ночь в Каракурчин, но держались круглые сутки приблизительно одних мест. Теперь с полудня, а тогда весь день те же птицы, в особенности утки, роем летали над тростниками лобнора. На местах покормки, также и на частинах льда, нередко собирались стада шилохвостей в несколько тысяч экземпляров. Издали еще бывало слышно их глухое бормотание или шлепание по грязи. Стада красноносок в то же время с шумом пролетают взад и вперед, разыскивая свободную от льда воду. Селезни-полухи гоняются за самками, издавая голос, похожий на грубое трещание. Изредка свистят самцы-утки свища, стада серых гусей, пролетая с зычным криком, то направляются вдоль лоб нора, то опускаются на частины льда. По временам громко голосят турпаны или забавно кричат чайки, лениво взмахивая крыльями, пролетают белые цапли, резко бросающиеся в глаза своей матовой белизной. Бакланы, большими, вытянутыми в линию стадами, направляются вверх и вниз по Тариму. Наконец, изредка слышится шум тяжелого взмаха крыльев, нескольких мимо летящих лебедей. Такова ежедневная картина ранней весенней жизни пролетных птиц на лобноре Однако, в общем, здесь далеко нет того птичьего веселья, какое бывает у нас весной. Правда, глаз наблюдателя всюду, близ воды, видит движение и суету. Целый птичий базар – но воздух мало оглашается радостными песнями и голосами весны наших стран. Все пернатые гости Лобнора держатся кучами, не играют, не веселятся, зная, что здесь для них только временная станция, что впереди еще лежит далекий трудный путь. Охота-бойня С началом волового прилета уток начались и наши каждодневные охоты за ними. Они были также браснословно удачны, как и весной 1877 года, Нынче, пожалуй, даже удачнее, ибо теперь при меньшей воде в Лобноре уменьшились площади чистого льда, так что к птицам легче было подкрадываться из тростника. Затем, по случаю более поздней весны, лед на озерах дольше не трогался, ради чего гуси и утки держались скученнее по оттаившим за крайком чих На охоту мы отправлялись обыкновенно часов с десяти утра, когда в окрестностях нашего бивуака начинали собираться утиные стаи на покормку. Притом в эту пору дня уже достаточно тепло, что особенно важно для охотника, если случится, как и бывало нередко, провалиться сквозь лед, иногда до пояса. Облекались мы в самое худое одеяние, так как приходилось часто ползать по тростнику, по льду и грязи,